Что принцесса тцебская приехала в Петербург к великому удивлению Европы и была принята в Москве императрицей с явными знаками удовольствия и дружбы. В этом рассказе очевидное преувеличение, старание выставить свое участие в больших размерах, чем как оно было на самом деле. Странно предположить, что первые мысли об этом браке принадлежали прусскому королю Ани Брюнмеру. при известной преданности последнего к герцогскому дому. Брюмер мог сделать Мардофельда поверенным в своей тайне. Но Мардофельду нечего было тут делать. Все пружины приводились в действие брюмером и листоком, да и много пружин приводить в действие было не нужно. Елисавете была жива нежная память о покойном женихе. Ей приятно было родную племянницу этого жениха иметь женою своего родного племянника. Чувство было удовлетворено, И ум также, потому что действительно при тогдашних европейских делах всего выгоднее было избрать невесту для великого князя из незначительного дома, которого интересы не могли иметь влияния на политические соображения. Брак заключали в своей семье. Тайну было сохранить легко, ибо дело шло между тремя-четырьмя лицами, одинаково заинтересованными в сохранении тайны. Что дело было вообще не трудное, видно лучше всего из того, что Фридрих не умеет указать ни на одну трудность. К драме сопротивления отца невест. Как бы то ни было, 3 февраля 1744 года принцесса церковская с дочерью приехали в Петербург, а 9 февраля в Москву. Исполняя советы Брюмера, принцесса поцеловала руку императрицы и сказала, «Повергаю к стопам вашего величества чувство глубочайшей признательности за благодеяние, оказанное моему дому». Иллисавета отвечала, «Я сделала малость в сравнении с тем, что бы хотелось сделать для моей семьи. Моя кровь мне не дороже вашей». Завязался оживленный разговор, который императрица вдруг прервала и вышла в другую комнату. Потом принцессе сказали, что Елизавета, найдя в ней необыкновенное сходство с братом ее, не могла удержаться от слез и вышла, чтобы скрыть их. Легко понять, как приезд цербских принцесс неприятно поразил Бестужева, который незадолго перед тем лишился своего товарища Браеверна, умершего скоропостижно в январе. Принцесса мать естественно обратилась к людям, в которых видела своих друзей, покровителей. к Брюмеру, Листоку, Мардефельду, Шеттерди. А эти люди указали ей в бестужеве злого врага, которого она больше всего должна бояться. Таким образом, число врагов вице-канцлеру увеличилось, и это увеличение произошло именно в то опасное для него время, когда враги употребляли все старание для его низвержения, или, по крайней мере, ограничения его власти. В начале января Шеттерди писал о Мелоту. Мы Мардафельд, Брюмер, Листок, генерал Румянцев, генерал-прокурор, князь Трубецкой, их приверженцы и я согласились стараться произвести в канцлера генерала Румянцева, который, будучи главным в коллегии, будет иметь силу сдерживать безтужбу. Если же это намерение не удастся, то надобно будет из иностранный коллегии устроить совет или кабинет с таким числом членов, при котором лицо канцлера не мог бы всем завладеть.